Глава седьмая Утром я проснулся от того, что мне на грудь сел медведь. Глаза открылись, и вместо Таптегина перед самым носом я увидел задницу Демьянки. — С ума сошла! — возмутился я и спихнул собаку на пол. Псинка плюхнулась на ковер и продолжила храпеть. — Эй, потише, зай! — пробормотал кто-то слева. Я вздрогнул, повернул голову и увидел рядом растрёпанную белокурую голову и тело в коротком шёлковом платье. Из-под него высовывались красивые длинные ноги. Одна из них была в сапоге-батфорте на высоченной шпильке. Я отполз к противоположному краю кровати, встал и ощутил нечеловеческую головную боль. В мозгу метались короткие, как у Буратино, мысли. «Кто я?» что за девушка у меня в кровати, почему она в обуви, который час, какой сегодня день, месяц, год, по какой причине адский ломит висок, а еще неимоверно хочется пить. Ощущая себя верблюдом, который только что завершил изнурительный переход через бескрайнюю пустыню, я, держась за стену, выполз из спальни и замер. В коридоре прямо на полу спал Фред. Под голову он положил ботинки Бориса, а вместо одеяла использовал мою куртку. Изо рта гостя вырывался могучий храп. Несколько мгновений я смотрел на дизайнера, потом осторожно перешагнул через него, вошел в столовую и увидел Бориса, который сидел перед ноутбуком. «Что у нас происходит?» — спросил я, и произнесенные слова колокольным звоном отдались в мозгу. Борис оторвался от экрана и подпрыгнул. «О, Господи! Ну и ну!» «Извините, если испугал», — прошептал я. «Никак не мог найти тапки, поэтому передвигаюсь босиком и вошёл тихо. У нас есть таблетки от мигрени? У меня почему-то ещё кружится голова, и ноги дрожат». Боря встал, достал из холодильника кувшин, налил из него в стакан мутную жидкость жёлто-буро-зелёного цвета, поперчил её и подал мне со словами... «Вам может показаться немного остро на вкус, но всё равно выпейте залпом. Минут через десять самочувствие резко улучшится». «Что это?» — с подозрением осведомился я. «Похмельный коктейль певца Воркутова», — пояснил помощник. «Он состоял в тесной дружбе с моим прежним хозяином. Тенор немного похож на Фреда. От него я и научился готовить эту смесь. Помогает всегда и всем». Не волнуйтесь, в ней нет ничего особенного, только огуречный рассол, чеснок, перец и несколько соусов. Я не стал пробовать пойло. Борис, вы же знаете, больше одной дозы коньяка я не употребляю. В Лит-институте студенты по части выпивки давали фору даже будущим журналистам. Но я никогда не напивался до состояния поросячьего визга, знал меру. Боря показал рукой на подоконник. От такого набора голова развалится, даже если всего по три капли из каждой емкости попробовать». Я увидел батарею пустых бутылок. Там были представлены ром, водка, сидр, пиво, коньяк, текила, вермут, красное вино, херес, портвейн и, в качестве завершающего штриха, ликер авокадо, произведенный в деревне Северная Ямало-Ненецкого округа. «Хотите сказать, что я все это употребил?» пытаясь понять, как в краю вечной мерзлоты умудрились выращивать авокадо, изумился я. «Откуда в моём доме столь оригинальный бар?» «Наш только коньяк», — пустился в объяснение Борис. «Всё началось невинно. Фред сделал жонку. Жаль, я не заметил, что он в неё добавил. Вы сразу повеселели, выпили то ли пять, то ли шесть фужеров». «Не может быть», — отрезал я. «Вы ошибаетесь». «Потом?» «Приехали гости безумного», — продолжал секретарь. «И каждый привез по паре бутылок. Одна Алевтина прихватила еду, граммов триста карамелек, банан с кактусом». «С чем?» — изумился я. «Вкус банана с кактусом», — повторил Борис. «Конфетки оказались отвратительно сладкими, но вы их съели. Гости сидели до пяти утра. Потом уехали. Фред с Алевтиной остались, поскольку не могли двигаться». Я уложил безумного в вашем кабинете на диване, а легтину в гостевой. Вы ушли к себе. Я все убрал и сел работать». Я потер рукой лоб. «Вот интересно. Сейчас расклад совершенно иной. Безумный спит в коридоре, а девица в моей постели». Боря снова подал мне стакан. «Иван Павлович, выпейте. Отличное средство. Через короткое время реанимируетесь». «Я не алкоголик, чтобы опохмеляться». — возразил я. — Конечно, нет, — согласился помощник. — Это из-за крамелек. Вы съели их все и отравились. На редкость противные конфеты. Наверняка срок годности у них давно истек. Коктейль не от похмелья. Он содержит перец, чеснок и хрен, которые обеззараживают желудок. — Тогда давайте, — согласился я и опрокинул в себя пойло. По пищеводу прокатился огненный шар. Потом он взорвался и разлетелся искрами по всему телу. Мне стало жарко. Затем я ощутил, как в мозгу заплясали обутые в железные сапоги чечёточники. Из глаз полились слёзы, из носа сопли, волосы на макушке зашевелились, свет померк. — Иван Павлович, вы как? — донёсся издалека баритон Бориса. — Садитесь скорее сюда. Вот так, вот так. Я открыл глаза, поморгал и вдруг ощутил. «Голова не болит». «Что вы сейчас чувствуете?» Заботливо осведомился секретарь. «Вроде жив», — пробормотал я. «Но на всякий случай пока опасаюсь шевелиться». «Уже девять утра? А вы не ложились спать?» «Нет», — ответил Боря. «Вы же знаете, я спокойно могу обходиться без сна. Выяснил биографию отца Дионисия. В ней есть интересные моменты. Доложить?» «Конечно!» — обрадовался я. Борис сел к ноутбуку и стал читать. В миру его имя было Игорь Семенович. Он сын Семёна Олеговича Сидорова, известного советского журналиста, имевшего прозвище Палач. Родитель священника строчил фильетоны о деятелях литературы и искусства. И после публикации очередного опуса карьера творческого человека обычно заканчивалась. При советские времена народ верил прессе, а для начальников всех уровней материал в газетах «Правда», «Известия», «Труд», «Советская культура» был руководством к действию. Если Семен Сидоров писал, что поэт-эн — хам, грубиян и алкоголик, то произведения автора переставали печатать, его не отправляли в творческие командировки по стране для встреч с читателями, и поэт становился нищим. Филетон о балерине «К» в котором рассказывалось, как морально нечистоплотная дама изменяет мужу с директором магазина «Меха», потому что хочет получать новое норковое манто каждому празднику, навсегда закрыл для танцовщицы дорогу на сцену. К уволили из театра и отлучили от зарубежных гастролей. По слухам, она уехала в глухую провинцию и работала там в клубе уборщицей. Понимаете, какую власть имел Семен Олегович? Иногда он отвлекался от мира культуры и выдавал на гора статейки о каком-нибудь директоре завода, главврача больницы или заведующим магазином. Палач родился в 1907 году, стал писать в начале 30-х. Жил он в маленьком городке Тамбовской области, там же нашел себе жену, ее звали Надей, и стал отцом девочки, которой дал имя Елена. Перед началом войны журналист перевелся в Москву, Его взяли на работу не куда-нибудь, а в газету «Правда», дали квартиру на Беговой улице. На фронте барзаписец не воевал. В газете «Красная звезда» не служил, на передовой не бывал. Чем Семен Олегович занимался в период 41 первого года до Дня Победы, неизвестно. Где-то хранятся документы, проливающие свет на темный период жизни старшего Сидорова, но в интернете их нет. В 46 шестом году «Золотое перо» Снова начинает строчить филеетоны. Он вдовец, его жена и дочь погибли во время блокады Ленинграда, обе похоронены в общей могиле. Коим образом они оказались в городе-на-Неве, почему уехали из Москвы, неизвестно. Вскоре карающая чернильница женился на Розе Козловой. В возрасте, когда многие мужчины становятся дедами, Семен вновь стал счастливым отцом. На свет появился мальчик Игорь, Рос он тихим, спокойным ребёнком, постоянно сидел над книгами, благо в доме была прекрасная библиотека. Сын не доставлял родителям ни малейших хлопот, учился на отлично, никогда не перечил взрослым, послушно ходил в музыкальную школу, на плавание, был хорошо воспитан. Так он и рос, октябрёнок, пионер, комсомолец, любимец педагогов. Единственная претензия, которую можно было предъявить школьнику — его полнейшее нежелание заниматься общественной работой. Более того, Игорь отказался стать комсоргом школы. В ответ на возглас директора Сидоров «Ты хоть понимаешь, от какой чести отказываешься?» подросток ответил «Не готов занимать этот пост. Пусть его получит более достойный комсомолец». У любого другого ученика, который посмел бы проявить такое своеволие, начались бы большие неприятности. Но Игорь оказался вовсе не столь наивным, каковым его считали окружающие, потому что он к этим своим словам добавил следующее. «Ваш сын, например. Он пользуется авторитетом у ребят, а меня никто слушать не станет». Борис оторвался от ноутбука. «Хитрый ход, не правда ли? Комсоргом действительно стал к директора школы, а про отказ Игоря никто не узнал». «Но как вы все это выяснили?» Удивился я. Секретарь показал на экран. Здесь много интересного про Сидорова. Он сидел за одной партой с Зой Ильиной, которая умирала от любви к своему соседу, но тот не обращал на нее внимания. Девочке хотелось быть поближе к предмету обожания, поэтому она тщательно прятала свои чувства и превратилась для парня в единственного друга. Ильина поступила в МГУ, затем сделала головокружительную карьеру, стала известной журналисткой. Одним словом, звездой. Она долгое время преподавала в родном вузе, вела телепрограмму, была востребована и любима народом, выпустила автобиографическую книгу «Моя жизнь вне искусства». И явный отсыл к произведению Константина Станиславского «Моя жизнь в искусстве», — отметил я. Константин Сергеевич Станиславский, псевдоним, настоящая фамилия Алексеев, годы жизни 1863-1938 русский театральный режиссёр, создатель знаменитой актёрской системы, которую до сих пор используют во всём мире, один из основателей МХАТа, первый народный артист СССР, автор книг, в том числе «Моя жизнь в искусстве». «Похоже на то», — согласился Борис. И продолжил. «Более третьей книги посвящено детским воспоминаниям об Игоре Сидорове. Мне показалось, что автор, будучи четыре раза замужем, с блистательными режиссёрами и писателями, никак не могла забыть мальчика, который не заметил её любви. Женщину заело, как говорят народе. К сожалению, Зоя Фёдоровна скончалась год назад от тяжёлой болезни. Об эпизоде с директором я прочитал в её книге. И там же описано, какой скандал случился в доме Сидоровых, когда Игорь решил поступать в духовную семинарию. Вам сбросить книгу на почту? Купил её в электронном виде на портале Литрес.ру. Забавное чтение. «Литрес.ру» — крупнейший магазин электронных книг с приятными для покупателя ценами. Кроме того, на «Литрес.ру» имеется более тридцати тысяч изданий, которые можно скачать бесплатно. «Сколько там страниц?» — поинтересовался я. «798!» — отрапортовал Борис. «Лучше не надо», — отказался я. «Люблю автобиографии, но только тех людей, которые мне интересны». «Ильина...» Не принадлежит к их числу. Будет лучше, если вы мне просто изложите суть. Мой секретарь развернул ноутбук экраном ко мне. Хорошо, но сначала гляньте на портреты. Здесь два снимка, Зоя студентка и современное фото.